Глава пятьдесят Тем вечером, после совещания с Бертом, Дэвид спустился обратно в пустую гостиную. Джейн, стоявшая за стойкой администратора, озабоченно улыбнулась, когда он проходил мимо. Дэвид сел в кресло и стал смотреть в окно. Как ему быть? Здравый смысл, приличие и старая укоренившаяся привязанность говорили, что надо остаться с Сарой. Но примет ли она его теперь? Наталья же волновала его, обещая что-то новое. Более того, именно она понимала его прошлое, его истинные корни. Спустя какое-то время он направился наверх, в номер, который делил с Натальей. Он повернул ручку, но дверь была заперта. Он чувствовал, что Наталья там, но изнутри не доносилась ни звука. На стук никто не ответил. Дверь комнаты Сары отворилась, и его жена встала на пороге, глядя на него. «Сара». Она повернулась и вошла в комнату, оставив дверь открытой. Дэвид последовал за ней. Сара села на кровать и уныло посмотрела на мужа. «Пожалуйста, не говори снова, что просишь прощения. Мне кажется, я этого не вынесу». Он закрыл дверь и привалился к ней спиной. «А что мне еще сказать?» «Ничего», — Сара покачала головой. «Ничего». Насчет моего еврейского происхождения. После сорокового года у меня не было выбора. Приходилось скрывать его. Тем более после того, как родился Чарли. Тебе стоило признаться мне, Дэвид. Пусть это стало бы шоком, потрясением. Не стану делать вид, что мне было бы все равно. Но это никак не изменило бы наши отношения. И я поддержала бы тебя. Она повернулась к нему. Но это была лишь первая ложь. Сара встретилась с ним взглядом. «Твоя любовь ко мне умерла вместе с Чарли, ведь так?» «Нет. Но его гибель, она разделила нас. Не знаю почему, а позже, вступив в сопротивление, я чувствовал вину за то, что снова лгу тебе, и от этого становилось только хуже. Он поднес два пальца к переносице и с силой сжал ее. Я был избалованным ребенком и вырос эгоистичным мужчиной». «Ты веришь в долг, в жертвенность», — тихо проговорила Сара. «Это всегда восхищало меня в тебе. Но я не хочу, чтобы ты оставался со мной из чувства долга. И не знаю, смогу ли снова доверять тебе». Он подумал о еще одной тайне, последней. «Наталья». Сара не догадывается. Бедная, даже сейчас она не знает обо всем. Он тяжело вздохнул». «Ты не сказала, любишь ли ты меня все еще или нет?» «Мне кажется, этого уже недостаточно». Дэвид закрыл глаза. Сара вздохнула, потом встала. «Дэвид, не стоит обсуждать это сейчас. Вот что я хотел сказать. Джейн волнуется. чтобы бы ни было, сейчас надо сосредоточиться на предстоящей ночи. Мы не вправе подвести остальных». «Долг». Дэвид улыбнулся, Губы его печально скривились. «Да, долг. А теперь, полагаю, тебе лучше уйти». Он вышел из комнаты. Дверь Натальи была по-прежнему заперта. Пришлось спуститься обратно в гостиную, сесть и снова устремить взгляд на пустую улицу. Явилась поразившая его мысль. Впервые за все время их отношений Сара из ведомой превратилась в ведущую. В 8 вечера Джейн пригласила их на ужин. Сара лежала на кровати и читала роман Агаты Кристи в попытке отвлечься. Тяжело вздохнув, она собралась силами и заставила себя пойти вниз. Остальные четверо — Дэвид, Фрэнк, шотландец и та женщина со славянским акцентом — уже сидели за одним из столов. С ними был и Берт, читавший «Дейли Экспресс». Когда подошла Сара... Бен шутливо заявил, что в следующий раз им подадут уже американскую еду на подводной лодке. Джейн приготовила говяжье жаркое с картофелем и брюссельской капустой. Обед был невкусным, как все, что ела Сара в гостинице, но горячим и питательным. Берт посмотрел поверх газеты. «Пишут, что Геббельс устраивает совещание с высокопоставленными офицерами, но Гиммлера и Гейдриха не пригласил». «Похоже, раскол внутри нацистов уже начался». «И об этом сообщает «Экспресс», — удивился Бен. «Бивербрукская газета. Обычно там трубят лишь о том, что наши германские союзники сильны и едины». «Нынешнее правительство хочет, чтобы Геббельс прекратил войну в России. Даже Мосли понимает, что победить в ней невозможно». «Думаете, это на самом деле может случиться?» — спросил Фрэнк. Что-то вроде гражданской войны в Германии. Дэвид, сидевший тихо, поднял взгляд. Да, Гитлер лично держал в руках бразды правления. С самого начала существовала опасность, что все рассыплется после его смерти. Он говорил, что Третий Рейх простоит тысячу лет, и народ ему верил. Но какой империи удавалось продержаться так долго? Даже Древний Рим не устоял. Несколько веков... Вот максимальный срок, отпущенный любой империи. А многим и того меньше. «Как и Британской империи», — тихо вставил Бен. «Да». Говоря это, Дэвид не мог скрыть печаль, даже теперь. «Как понимаю, про евреев в газетах до сих пор ничего не пишут?» — спросил у Берта Бен. «Нет. Но, как я слышал, их депортация на остров Уайт, а оттуда в Германию, отложена на неопределенный срок». «Но Геббельс и Гиммлер ненавидят евреев так же сильно, как раньше Гитлер! Уж в этом-то подонки едины!» «Английское правительство выжидает, наблюдая за развитием событий», — сказала Наталья. «Если Германия рухнет, Британия возьмет курс на сближение с Америкой, и тогда евреи понадобятся живыми, они станут предметом торга, разменными пешками. Туман послужил предлогом, чтобы прекратить транспортировку, спустился очень вовремя». Сара посмотрела на нее. Ей не нравилась Наталья, казавшаяся суровой и холодной. Поэтому она удивилась, когда Наталья с жаром продолжила. «До поры евреи оставлены в лагерях временного пребывания. Как им должно быть холодно в такую погоду? Как холодно!» Джейн принесла на подносе большие миски с пудингом, над которым поднимался пар, и заварным кремом. «Они не такие, как мы», — сказала она, ставя блюда на стол. «Не настолько преданы Англии!» Берт зыркнул на жену. «Мне казалось, ты давным-давно выбросила эту чушь из головы, женщина. Когда эти евреи были недостаточно преданы нашей стране. И потом, говоря, что они не такие, как мы, ты имеешь в виду, что в их жилах не течет чистая английская кровь?» «Нет. Простите, я только...» — пролепетала Джейн. «Во мне, Нейт, английской крови!» заявил Бен, подчеркивая свой шотландский выговор в стремлении разрядить обстановку. «Простите, мне следовало сказать британской, а не английской», — заявил Берт. не я чем переживать?» Бен рассмеялся. «Меня не шибко беспокоит, какая смесь течет в моих жилах. Хотя любой шотландский нацик вцепился бы вам в глотку, скажи вы, английский вместо британский. Озабоченность насчет крови и происхождения...» «Вот что завело Европу в это дерьмо!» Он пристально посмотрел на Джейн. «Простите, я рада, что их не депортировали. С ними плохо обошлись». Джейн поглядела на Наталью. «И вы правы, бедолаги наверняка страшно мерзнут в своих бараках или где там их поселили. Я просто... Меня воспитывали в духе неприязни к евреям». «Но на востоке, куда их намеревались отправить, еще холоднее», — продолжила Наталья. «Впрочем, мерзнуть им пришлось бы недолго». Фрэнк возрился на нее. «Что вы хотите сказать? Я верю, что слухи об убийствах евреев в концлагерях справедливы». Наталья повернулась к Дэвиду, и они переглянулись. Тут Сара поняла. Догадалась, что Дэвид поведал Наталье о своем еврействе и прочла на их лицах взаимное чувство. Она быстро опустила глаза в тарелку, но была не в силах поднять ложку, не могла есть. Наконец она резко встала. «Мне как-то нехорошо. Пойду наверх». «Что случилось?» спросил Дэвид. «Поташнивает. Думаю, желудок схватило от нервов. Полежу немного, и все будет в порядке». «Последний секрет. Конец». Саре хотелось выбежать из гостиницы и вернуться в Лондон к Айрин, к отцу и матери. Она подумала о пустом доме, и перед глазами вдруг предстала ужасная картина. Крошечный, потерянный призрак Чарли бродит по опустевшим комнатам. Она рыдала и рыдала, но тихо, чтобы не услышали остальные. К своему удивлению, быть может из-за крайней усталости, Сара забылась сном. Когда Бен постучал в ее дверь... Было уже темно. Он сказал, что надо спуститься на последнее совещание. Было почти десять. Все собрались в кабинете за стойкой. Дэвид улыбнулся Саре, но та не ответила. Заметив это, Фрэнк и Бен переглянулись. Наталья внимательно наблюдала за Сарой и Дэвидом, лицо ее становилось бесстрастным. «Беспокоиться», — подумала Сара, «что между нами вспыхнет ссора, но ее не будет». «Я должна сдержаться!» Берт и Джейн сообщили, что в Роттингдене по-прежнему тихо, встреча подтверждена. Обещают морозную, ясную погоду. Потом Берт подошел к сейфу в стене и достал два пистолета. При виде оружия Сара вздрогнула, вспомнив об отце, о пистолете, который он носил, должно быть на Великой войне. Берт отдал один пистолет бенну «Вам известно, что у меня есть свой» спросила Наталья. «Да?» Берт перевел взгляд на Дэвида. «С оружием обращаться умеете?» «Я участвовал в норвежской компании, если помните». Дэвид взял пистолет и осмотрел его. «Я умею им пользоваться». Он решительно сунул оружие в карман. Берт повернулся к Саре. «Как насчет вас, миссис Фитджеральд?» негромко осведомился он. Та покачала головой. «Я не возьму». «Да и вообще я не знаю, как с ним быть». Она вздохнула, затем сунула руку в карман, достала переданную Дэвидом капсулу и положила на ладонь. «Но я воспользуюсь ею, если придется». «Как и все мы», — спокойно произнес Бен. «Мы должны обсудить еще что-нибудь перед отъездом», — спросила Наталья и обвела всех взглядом, задержав его на саре. «Поскольку с этой минуты нам следует сосредоточиться только на том, как прорваться». «Я знаю», — Сара кивнула и снова сделала глубокий вдох. «Я готова». Они покинули гостиницу в половине одиннадцатого, сев в машину. Выехали из Брайтона, миновали павильон, купола которого четко выделялись на фоне звездного неба. Вела машину Наталья, Бен сидел рядом с ней. Дэвид расположился на заднем сиденье Фрэнк между ним и Сарой после Брайтона направились на север по пустой скованной морозом сельской местности. Какое-то время все молчали. «В новостях передавали, что туман над Лондоном рассеялся», сказал, наконец, Бен. «Но приемные покои забиты больными с астмой и бронхитом. На Смитфилдской выставке погиб скотт. Об этом говорят больше, чем о событиях в Германии. Сообщили только, что Геббельс теперь за главного. Завтра ожидается ветер». «А в Шотландии сильный снег!» «Я ходил там в школу», — промолвил Фрэнк. Сара повернулась к нему. Фрэнк выглядел очень бледным и испуганным, но держался он спокойно, совсем не как сумасшедший, хотя было в нем что-то необычное, выбивающееся из нормы. «А потом поехали в Оксфорд и встретились с Дэвидом?» — спросила она ласково, и представила себе, как Дэвид присматривает за Фрэнком, защищает его. «Да». «Простите, что я втянул вас обоих в эту кашу». «Ты угодил в нее случайно», — сказал Дэвид. «Хотя чего еще ожидать, если безумие охватило всю страну, весь мир?» Фрэнк повернулся и посмотрел на Дэвида. «Ты лучший друг, который был у меня в жизни», — произнес он вдруг. «Ну же, Фрэнк», — отмахнулся Дэвид шутливо, — «ты меня в краску вгонишь». Фрэнк снова развернулся к Саре, — Глаза его блестели в полутемном салоне машины. «Нет, это правда. И, быть может, у меня больше не будет шанса признаться в этом. Ваш муж — хороший человек. Он заботится о людях, оберегает их. Таких и одного на сотню не встретишь». Снова повисла тишина. Спустя какое-то время они повернули на юг и поехали в сторону моря.